глава 17 встреча если бы вам захотелось увидеть искренние, неподдельные чувства если бы вам захотелось услышать бурные излияния изъявление нежности услышать смех смех большого счастья смех от едва уловимого движения губ переходящий в слезы полюбоваться чудесной и заразительной юной жизнерадостностью, отражающейся в ясных глазах, в которых светится вся душа, вы могли бы увидеть это сегодня, воскресным утром, в знакомом вам доме, новом доме, в самом конце старого предместия. Витрина нижнего этажа сверкает ярче обычного. Дочечки над дверью пляшут живее, чем всегда, а из открытых окон... Доносятся веселые возгласы, брызги счастья. «Принята! Принята! Какое счастье! Анриетта! Элиза! Идите сюда! Пьеса господина Маранна принята!» Андре узнал об этом еще вчера. Кардальяк, директор театра «Нувате», пригласил его и сообщил, что его драму поставят немедленно, что она пойдет в будущем месяце. Они провели целый вечер обсуждая декорации, распределение ролей. Счастливый автор вернулся из театра поздно, постучать к соседям не решился и стал дожидаться утра с лихорадочным нетерпением. Как только он услыхал, что внизу начали ходить, что открылись со стуком ставни, он спустился к своим друзьям, торопясь сообщить им добрую весть. И вот они собрались все. Девушки в хорошеньких утренних капотиках, Наспех под колотыми волосами, и господин Жуаес застигнутый событиями в разгаре бритья. Его лицо под вышитым ночным колпаком, как бы разделенное на две части, одну выбритую и другую небритую, не может не вызвать удивления. Но больше всех взволнован Андре Маран. Вы же знаете, что означает для него принятие мятежа к постановке, И о чем договорились они с бабусей? Бедный юноша смотрит на нее, словно ища в ее глазах поощрение, И глаза эти, чуть насмешливые и добрые, словно говорят, «Попытайтесь, чем вы рискуете?» Он смотрит, чтобы придать себе храбрости и на мадемуазели Лизу, очаровательную как цветок, с опущенными длинными ресницами. И, наконец, решившись, говорить с давленным голосом, — Господин Жуаес, я должен сообщить вам нечто очень важное. — Господин Жуаес недоумевает. — Очень важное? Боже мой, вы меня пугаете, — говорит он и тоже, понизив голос, спрашивает. — Мои девочки нам не помешают? — Нет, бабуся знает, о чем идет речь. — Мадмуазель Элиза, вероятно, тоже догадывается. — Вот только две младшие... Мадемуазель Анриетту и ее сестру просят удалиться, что они и делают, одна величественная и раздосадованная, как родная дочь госпожи де Сент-Аман, другая маленькая китаяночка яя едва удерживаясь от безумного хохота. Долгая пауза, затем влюбленный начинает свою речь. Мне кажется, что мадемуазель Элиза действительно кое о чем догадывается, ибо как только... Молодой сосед заговорил о важном сообщении, она вынимает из кармана книжку «Ансар и и спешит углубиться в приключения некоего человека по прозвищу «Сварливый», волнующее чтение, от которого книга дрожит у нее в руках. Да и кто бы не задрожал, увидев растерянность, негодование, изумление, с каким господин Жуаес встречает эту просьбу, руки его дочери. Да что же это такое? Как это произошло? Какое удивительное событие? Кто бы мог подумать? И вдруг добряк раздражается оглушительным хохотом. Да нет же, это он нарочно, он уже давно в курсе дела. Его посвятили во все. Отец посвящен во все. Значит, бабуся выдала их тайну, под обращенными на нее взглядами, полными упрека, Виновница выходит вперед и, улыбаясь, говорит Да, друзья мои, это я. Умолчать было так трудно, я не могла сохранять секрет только для себя одной, и потом отец так добр, от отца ничего нельзя скрыть. Сказав это, она бросается на шею маленькому человечку, но место хватит и на двоих, и после того, как мадемуазель Элиза присоединилась к сестре, остается еще рука дружеское, отеческое, протянутое тому, кого господин Жуаес считает отныне своим сыном. Молчаливые объятия, выразительные взгляды, нежные пылки, брошенные присутствующими друг на друга, счастливые мгновения, которые хотелось бы удержать навсегда, схватив их за хрупкий кончик крыльев. Все болтают, тихонько смеются, вспоминают подробности. Господин Жуаес рассказывает, что в первый раз тайну ему открыли стучащие духи, когда он был один у Андре. Как идут дела, господин Маран, спрашивали духи, и за отсутствием господина Марана ответил им он, недурно для этого времени года, господа духи. Если б вы знали, с каким лукавым видом, повторял маленький человечек, недурно для этого времени года. Меж тем, как Мадемуазель Элиза, придя в смущение при мысли, что это со своим отцом переговаривалась она в тот день, прятала лицо в своих белокурых волосах. Но вот уже все успокоились, беседа становится серьезнее. Госпожа Жуаес, рожденная де сен аман никогда не согласилась бы на этот брак. Андре Маран не богат, совсем незначен, но у старого бухгалтера, к счастью, Нет той жажды величия, какая была у его жены. Они любят друг друга, они молоды, здоровы, честны. Вот вам прекрасные приданная жениха и невесты. И регистрация его у нотариуса обойдется недорого. Молодые супруги будут жить в верхнем этаже. Фотографию надо будет сохранить, если только мятеж не сделает колоссальных сборов. В этом отношении можете положиться на фантазера. Во всяком случае, отец всегда будет около них. Место его у биржевого Маклера прекрасное. Кроме того, ему нередко получаются судебные экспертизы. Лишь бы маленький корабль следовал за большим, и все пойдет отлично с помощью волн, ветра и путеводной звезды. Один только вопрос беспокоит господина Жуаеза. Согласятся ли родители Андре на этот брак? Как доктор Дженкинс? Такой богатый, такой знаменитый. Не будем говорить об этом человеке, отвечает Андре бледнее. Это негодяй, я ему ничем не обязан, он для меня ничто. Андре умолкает на мгновение, сконфуженный этой вспышкой гнева, которого он не мог держать и не в состоянии было объяснить, затем продолжает уже спокойнее. Моя мать иногда приходит ко мне, несмотря на его запрет. Она первая узнала о наших планах. Она уже полюбила мадемуазель Элизу как родную дочь. Вы увидите, Элиза, какая она добрая, как она хороша собой, какая она обаятельная. Какое несчастье, что она принадлежит такому скверному человеку. Он ее тиранит, мучит, запрещает ей произносить имя сына. Бедный Маран вздыхает, выдавая этим тяжкое горе, которое он скрывает в глубине сердца. Но какая печаль может устоять перед дорогим липцом в белокурых локонов, перед радужными видами на будущее? Важные вопросы разрешены, можно открыть дверь и позвать двух изгнанниц. Чтобы не внушать этим маленьким головкам мыслей не по возрасту, решено ничего им не говорить о необыкновенном событии, ничего не объяснять, кроме того, что им надо поскорее одеться, И еще скорее позавтракать, когда они смогут провести день в Булонском лицу, где Маран прочтет им свою пьесу, а затем они отправятся в Сюрен и палатамится жареной рыбы у консена. Целая программа удовольствий по случаю принятия постановки мятежа и еще одной приятной новости, которую они узнают позже. Правда, а что же именно с невинным видом спрашивают девочки? Но если вы думаете, что они не знают, о чем идет речь, если вы думаете, что когда Ириза трижды стучала в потолок, они воображали, что это делалось специально для того, чтобы узнать о количестве клиентов, значит, вы еще простодушнее, чем папаша Жуайес. Довольно, довольно, девочки, идите одеваться. Тут начинается другая песенка. Какое платье надеть бабусе? Серое? Бабуся. У меня на шляпе не хватает завязки. Бабуся, дочь моя, у меня нет ни одного накрахмаленного галстука. В течение десяти минут все толкутся вокруг прелестной бабуси, беспрерывно обращаясь к ней со всякими просьбами и требованиями. Она необходима каждому из них. У нее хранятся все ключи. Она раздает белые плаеные воротнички, тонкие красивые, раздает вышитые носовые платки, парадные перчатки. Эти сокровища, извлеченные из картонок и шкафов и разложенные на кроватях, распространяют по всему дому атмосферу светлого воскресного веселья. Только труженики, только люди, постоянно занятые, знают эту радость, повторяющуюся каждую неделю, освещенную народным обычаям. Для этих шестидневных пленников тесные столбцы календаря раздвигаются, и в них приоткрывается сияющий простор, плюется поток свежего воздуха. Это воскресенье, скучный день для светских людей, для парижских фланеров, потому что он нарушает все их привычки. Грустный день для изгнанников, лишенных родины и семьи, но для великого множества людей, являющийся единственной наградой, единственной целью отчаянных усилий шести дней труда. Дождь ли, град ли, им все ни по чем. ничто не помешает им выйти из дому, захлопнуть за собой дверь опустевшей мастерской или душной квартирки. Но если еще вдобавок весна, если майское солнце заряет этот день вот так, как сейчас, когда день может облечься в радужные цвета, Тогда воскресенье становится праздником из праздников. Если вы хотите составить себе точное представление о том, что такое воскресенье, вы должны провести его именно в рабочих кварталах, в темных улицах, которые оно озаряет, которые оно делает шире, закрывая лавочки, убирая в сараи ломовые подводы, освобождая место для хороводов, чисто вымытых и принаряженных детей, и для игры в валан, описывающий большие круги вместе с ласточками под каким-нибудь порталом старого Парижа. Вы должны провести его в кишащих людьми шумных предместьях, где уже с самого утра видно, как оно парит, успокаивающее и отрадное, в молчании заводов, как оно носится по воздуху вместе со звоном колоколов и резкими свистками паровозов, которые словно наполняют горизонт парижских пригородов мощными звуками песни, песни выступления в поход и освобождения. Тогда вы его поймете и полюбите. Парижское воскресенье, воскресенье тружеников и скромных людей. Как часто я зря проклинал тебя, проливал потоки чернильной брани на твои радости, бурные, бьющие через край, На пыль вокзала полных твоего шума, на растерянно мечащиеся омнибусы, которые ты берешь приступом, на твои смельные песенки, распиваемые в фургонах, рассвеченных зелеными и розовыми нарядами, на твои заунывные шарманки, бродящие под балконами на пустынных дворах. Но сейчас, отрекаясь от своих заблуждений, я превозношу тебя и благословляю за радость за облегчение мужественного и честного труда, которое ты даешь, за смех детей, приветствующих тебя, за гордость матерей, довольных возможностью приодеть своих малышей в твою честь, за достоинство, которое ты придаешь беднейшим жилищам, за праздничный наряд, отложенный для тебя в глубине старого искореченного комода. Особенно я благословляю тебя, За то счастье, которое ты принесло сегодня утром в большой новый дом в конце старинного предместия. Туалеты в порядке, завтраком покончено, до него только дотронулись кончиками пальцев. А вы представляете себе, сколько может уместиться на кончиках пальцев этих девочек? И вот уже они надевают шляпы перед зеркалом в гостиной. Бабуся всех осматривает, Тут скалывает булавку, там перевязывает бант, поправляет отцовский галстук, весь этот мирок топает ногами от нетерпения, стремясь на улицу, привлеченный прелестью дня, как вдруг раздается звонок, грозящий омрачить праздник. А если не открывать, предлагают дети, и какое облегчение, какие радостные возгласы при виде входящего друга, поле. «Скорее, скорее, идите сюда, у нас такие добрые вести!» Он-то знал раньше всех, что пьеса принята. Ему стоило немалых усилий заставить Кардальяка прочесть ее, ибо тот при одном виде столбиков, как он называл стихи, вознамерился отослать рукопись Левантинки и ее массажисту. Так он поступал со всеми драматическими произведениями, от которых ему хотелось отвязаться. Но Поль скрыла друзей, свое участие в этом деле. Что касается другого события, о котором никто не произнес ни слова из-за детей, он без труда догадался о нем по трепетному приветствию. Маранна, чья светлая грива торчала над лбом совершенно прямо, взъерошенная руками самого поэта, это был его обычный жест в минуты радости, по легкому замешательству Элизы По торжествующему виду господина Жуаеза, выведевшегося в свежеотглаженный костюм и приосанившегося, на его лице отражалось счастье всей его семьи. Одна бабуся хранила свою обычную безмятежность, но в ней, в ее хлопотах о сестре, чувствовалась какая-то еще более нежная забота, старание сделать сестру как можно красивее как она была прелестна в свои 20 лет, когда украшала других, без зависти, без сожалений, с чувством, похожим на сладостное самоотречение матери, празднующей юную любовь своей дочери в памяти своего былого счастья. Поль видел это, он даже был единственным, кто это видел, но, продолжая восхищаться Алиной, он с грустью спрашивал себя, найдется ли когда-нибудь в этом материнском сердце, Место для других привязанностей, кроме семейных, для забот вне спокойного и светлого круга, где бабуся так мило возглавляла вечернее занятие рукодельем. Как известно, любовь — это бедный слепец, лишенный к тому же слуха, дара речи, слепец, которого руководствуется предчувствиями, предположениями, нервной, чуткостью больного — Право, жаль смотреть на то, как она блуждает, бредет ощупью, спотыкается на каждом шагу, нащупывая опору среди окружающих предметов, находя себе дорогу с недоверчивой неловкостью калеки. В ту самую минуту, когда он сомневался в чуткости Алины, Поль, объявив своим друзьям, что уезжает из Парижа надолго, быть может на несколько месяцев, не заметил внезапной бледности молодой девушки, не услыхал страдальческого возгласа, вырвавшегося из ее обычно сдержанных уст. «Вы уезжаете?» Он уезжает. Он едет в Тунис, обеспокоенный тем, что оставляет своего бедного набоба, окруженного этой бешеной сворой. Правда, покровительство демора несколько успокаивает его, да к тому же это путешествие неизбежно. «А земельный банк?» спросил старый бухгалтер, Возвращаясь к своей мысли, как там обстоят дела? Имя Жансуле все еще в списке членов правления. Неужели вы не можете вытащить его из этой пещеры Алибабы? Берегитесь, берегитесь. Я это прекрасно понимаю, господин Жуаез. Но чтобы уйти оттуда с честью, нужны деньги, много денег. Надо снова пожертвовать двумя-тремя миллионами, а у нас их нет. Для того я и еду в Тунис, чтобы попытаться вырвать у жадного Бея часть огромного богатства, которое он незаконно задерживает. Сейчас у меня есть еще какая-то надежда на успех, а потом, может быть... Тогда поезжайте скорее, голубчик, и если вы вернетесь не с пустыми руками, чего я вам от души желаю, займитесь прежде всего бандой Паганетти, подумайте... «Ведь достаточно одного акционера, менее терпеливого, чем другие, чтобы все пошло прахом, чтобы потребовать расследования. А вы знаете, что обнаружит расследование?» «Вот почему», — добавил господин Жуаес, наморщив лоб, «меня удивляет, что Эмерлинг из ненависти к вам не приобрел тайком акции». Он был прерван хором проклятий и гневных возгласов, вызванных именем Эмерлинга, у молодежи, ненавидевшей толстого банкира за зло, которое он причинил их отцу, а также за то зло, которое он хотел причинить славному набобу. А Жансуле из-за поля де жири все в этом доме обожали. Эмерлинг — бессердечный негодяй, гадкий человек. Но под эти крики наш фантазер продолжал развивать мысль о том, что было бы, если бы толстый барон стал акционером земельного банка с целью подвести своего врага под суд. Можно представить себе изумление Андре Маранна, не имевшего ко всему этому никакого отношения, когда господин Жоес повернулся к нему с побагровевшим, налившимся кровью лицом и указывая на него перстом произнес грозные слова. «Самый большой плут из всех присутствующих — это вы, милостивый государь!» «Папа, папа, что ты говоришь?» «А, что?» «Ах, простите, милый Андре, я вообразил, что нахожусь в кабинете судебного следователя, и что передо мной стоит этот мошенник! Черт его знает, куда меня заносит мое проклятое воображение!» Раздавшийся вслед за тем взрыв хохота, выплеснулся в открытые окна наружу и смешался со стуком множества экипажей и с шумом по воскресному нарядной толпы на авеню Терн. Тут автор мятежа воспользовался перерывом, чтобы спросить, не пора ли двинуться в путь. Уж поздно все хорошие места в Булонском лесу будут захвачены. — В Булонский лес? В воскресенье? — воскликнул Поль Дежери. — О, наш лес совсем не похож на ваш! улыбаясь, ответила Алина. «Пойдемте с нами, и вы увидите». Случалось ли вам прервать одинокую прогулку и отдаться созерцанию, растянувшись на поросшей травою лесной прогалине, среди причудливой растительности, пробивающейся между опавшими осенними листьями, такой разнообразной и пестрой, и предоставить взору блуждать по земле? Постепенно Ощущение высоты теряется, ветви дубов, скрестившиеся над вашей головой, образуют недосягаемый свод, и вы видите, как под одним лесом возникает другой, доселе вам неизвестный, как он открывает перед вами свои далеко убегающие, пронизанные таинственным зеленым светом аллеи, образуемые реденькими или, наоборот, разросшимися кустиками с круглыми верхушками экзотическими и дикими с виду, напоминающими то стебли сахарного тростника, то стройные чопорные пальмы или изящные чаши с в них каплей воды, канделябры с желтыми огоньками, которые ветер задувает, проносясь мимо. И не чудо ли, что под этими легкими тенями живут крошечные растения, тысячи насекомых, чье существование – Если его рассмотреть поближе, раскрывает вам все свои тайны. Муравей, отягощенный своей ношей, подобно дровосеку тащит кусочек коры, куда больше его самого. Жук семенит по травинке переброшенный точно мост с одного ствола на другой, меж тем, как под высоким папоротником, растущим одиноко на круглой площадке, бархатистая от мха, маленькая букашка, Синия или красная ждет, распрямив усики, когда другая козятка, находящаяся еще где-нибудь в пути на пустынной аллее, придет к ней на свидание под гигантским деревом. Это маленький лесок под большим лесом, слишком близкий к земле, чтобы тот мог его заметить, слишком скромный, слишком скрытый, чтобы до него могли донестись мощные созвучия песен и бурь. Нечто подобное можно наблюдать и в Булонском лесу. За посыпанными песком, политыми чистыми аллеями, которые вереницы колес, медленно огибающие озеро, бороздят целый день, пробегая по ним вновь и вновь, за этим восхитительным убранством из зеленых изгородей, плененной воды, покрытых цветами утесов, подлинный лес, дикий лес, многолетними зарослями растет и пускает новые побеги образуя непроницаемые уголки с миниатюрными тропинками и шумными ручьями это лес людей маленьких смиренных маленький лес под большим полю были знакомы лишь длинные аллеи и сверкающие озеро по которым скользил его взор во время аристократических прогулок из глубины коляски или с высоты четырехколесного шарабана, возвращающегося пыля со скачек, и сейчас он в изумлении оглядывал прелестный укромный уголок, куда его привели друзья. Он стоял на берегу зеркального пруда, притаившегося под ивами, покрытого кувшинками и болотными растениями, пересеченного широкими полосами белого муара, там, где солнечный свет падал на его поверхность. Гладь пруда, словно алмазными остриями, была утыкана длинными лапками водяных паучков. Все уселись на пологом берегу, защищенном уже густой, хотя еще нежной зеленью. Хорошенькие, внимательные личики, дышащие покоем, пышные юбки, яркими пятнами выделявшиеся на траве, приводили на память дикамероны, но только наивного и целомудренного, Имеется в виду введение к Декамерону Бокаччо, описывавшему времяпрепровождение молодых флорентийских кавалеров и дам в загородном дворце. Примечание редакции. Словно для того, чтобы усилить умиротворяющее впечатление от окружающей природы, чтобы дополнить сходство этого уголка с глухой сельской местностью по дороге к Сюрен, В просвете между ветвями вращались два крыла мельницы, меж тем, как от ослепительного, блистательного зрелища, возникавшего на перекрестках лесных дорог, сюда доносился лишь смутный непрерывный гул, который в конце концов переставали замечать. Голос поэта, молодой, выразительный, один раздавался в тишине. Стихи улетали трепеща, чуть слышно повторяемые другими, взволнованными устами, сопровождаемые приглушенными возгласами одобрения, вызывавшие дрожь в патетических местах. Бабуся смахнула крупную слезу. Вот что значит не иметь в руках вышивания. Первое произведение. Мятеж для Андре был именно первым произведением, а первое произведение всегда бывает слишком обширно и запутанно, потому что автор складывая в него весь свой запас мыслей и чувств, бурлящих, словно вода возле шлюза, но зато оно нередко бывает и самым насыщенным, если не самым лучшим произведением писателя. Никто не мог предсказать судьбу, которая его ожидала, и волнение, вызванное этой неуверенностью, сливалось с белоснежными мечтаниями Элизы, с фантастическими видениями господина Жоаеза, и с более трезвыми надеждами Алины, заранее устраивавшей скромное счастье своей сестры, с сотрясаемом ветрами, но возбуждающим зависть толпы в семейном гнездышке поэта. Ах, если бы кто-нибудь из тех, кто гулял, в сот раз огибая озеро, удрученный привычным однообразием вида, если бы он раздвинул ветви, как удивила бы его эта картина! Но мог ли он подозревать, сколько таилось страсти, мечтаний, поэзии и надежд в этом зеленом уголке, который был немногим шире зубчатой тени папоротника на мху? «Вы были правы, я не знал Булонского леса», — тихо сказал Поль Алини, опиравшись на его руку. Они шли теперь по узкой тенистой аллее, быстро и намного опередили остальных. Однако их привлекали не терраса консена и не хрустящая на зубах жареная рыба. Нет, прекрасные стихи, которые они только что слышали, унесли их высоко-высоко, и они еще не спустились на землю. Дорога, непрерывно от них убегавшая, расширялась вдали, а даль сияла, сверкалыми рядами искр, словно весь солнечный свет этого прекрасного дня ожидал их на опушке. Никогда еще Поль не чувствовал себя таким счастливым. Эта легкая рука, лежавшая на его руке, эта детская походка, к которой он приноравливал свой шаг, могли бы сделать его жизнь приятной и легкой, как эта прогулка по зеленой мшистой аллее. Он сказал бы об этом молодой девушке просто, так, как он это чувствовал, если бы не боялся вспугнуть доверчивость Алины несомненно вызванную тем чувством, которое он, как это ей было известно, питал к другой, и которая, по-видимому, исключала для них всякую мысль о любви. Вдруг прямо перед ними выделились на светлом фоне фигуры всадников, вначале смутные, с трудом различимые, мужчина и женщины на прекрасных лошадях въезжали в таинственную аллею среди золотистых полов среди теней от листьев, среди солнечных бликов, усеявших землю. Эти блики двигались, играя и образуя прихотливые узоры на приближавшихся всадниках, от сбруи лошадей до синей вуали амазонки. Всадники ехали медленно, неровным аллюром, и о линии полю, скрытыми за густыми деревьями, было видно, как, подскрипывая новой кожаной сбруей и, звякая гордо встряхиваемыми уделами, белыми от пены, точно после бешеного галопа, прошли два породистых коня. Сидевших на конях мужчину и женщину сближала узкая тропинка. Одной рукой он поддерживал ее гибкую талию, затянутую в корсаж темного сукна, она положила руку на плечо спутника и нежно склонила к нему маленькую головку, скрытую тюлем вуалетки. Этого любовного объятия, убаюкиваемого нетерпеливым шагом придерживаемых горячих лошадей, этого поцелуя, спутавшего поводья, этой страсти, которая блуждала по лесу среди бела дня, с таким пренебрежением к тому, что скажет общество, было бы достаточно, чтобы выдать герцога и Фелицию, если бы их и так нельзя было узнать по гордому и чарующему облику амазонки и по аристократической непринужденности ее спутника, по бледности его лица, лишь слегка порозовевшего от скачки и чудодейственных пилюль Дженкинса. Герцога всегда можно было встретить в Булонском лесу в воскресенье. Он любил, так же, как и его повелитель, показываться парижанам, поддерживать свою популярность во всех слоях общества. К тому же герцогиня никогда не сопровождала его в этот день, и он мог, не стесняясь, сделать привал в сельском домике Сент-Джемс, известном всему Парижу. На его розовые башенки, вырисовывавшиеся между деревьями, показывали друг другу, перешептываясь, школьники. Но надо было быть такой сумасшедшей, такой дерзкой, как Фелиция, чтобы выставить себя на показ, погубить навсегда свою репутацию. Заглушенные расстоянием стук копыт, шорох задетых кустарников, смятая и вновь распрямившиеся трава, раздвинутые и вновь сомкнувшиеся ветви — вот все, что осталось от этой встречи. — Вы видели? — спросил Поль. Она видела и все поняла, несмотря на свою душевную чистоту. Краска стыда покрыла ее лицо. Стыда за ошибки тех, кого любишь. Бедная Фелиция, прошептала Алина. Она жалела не только промелькнувшую перед ними несчастную девушку, забывшуюся до такой степени, но и того, кого этот поступок должен был поразить в самое сердце. Однако поле до Ничуть не удивила эта встреча, она подтверждала уже возникшие у него ранее подозрения и оправдывала его инстинктивное отдаление от очаровательницы, начавшейся во время их недавнего совместного обеда. И все же ему было приятно, что Алина его жалеет, приятно уловить сочувствие в ее голосе, ставшем еще более нежным, в этой руке, которая крепче оперлась на его руку. Как дети, притворяющиеся больными, чтобы испытать радость материнской ласки, он позволял утешительнице отвлекать его от горестных мыслей, говорить ему о его братьях, о Набобе и о предстоящем путешествии в Тунис, в чудесный край, если верить бывавшим там. Вы должны почаще писать нам длинные письма во всем интересном, что увидите в дороге, о местах, где будете жить. Гораздо яснее видишь тех, кто вдали, когда отчетливо представляешь себе окружающую их обстановку. Продолжая беседовать, они дошли до конца тенистой аллеи, выходившей на огромный луг, запруженный колясками, всадниками, сменявшими друг друга, и толпой, которая отсюда казалась топчущейся в пушистой пыли, смутно напоминая сбившиеся в кучу стады. Поль замедлил шаги, последние минуты уединения придали ему смелости. «Знаете, о чем я думаю?» — сказал он, взяв руку Алины. «Так приятно чувствовать себя несчастным, если утешать будете вы. Но как ни для меня ваша жалость, я не могу позволить вам сочувствовать воображаемому горю. Нет, мое сердце не разбито, напротив». В нем теперь еще больше сил, еще больше желания жить. И если бы я сказал вам, какое чудо спасло его, какой талисман... Он протянул ей маленькую овальную рамку, окружавшую профиль без теней, простой контурный набросок карандашом. Она узнала себя и удивилась, что она так хороша, словно это было ее отражение в волшебном зеркале любви. На глаза ее навернулись беспричинные слезы, вырвался на волю источник, скрытый в ее девичьей груди. Поль продолжал. «Этот портрет принадлежит мне. Он был сделан для меня. Однако перед отъездом на меня нашло сомнение. Я хочу получить его от вас. Возьмите его, и если найдете более достойного друга, человека, который полюбит вас более глубокой, более преданной любовью, я разрешаю вам отдать ему этот портрет. Она оправилась от смятения, глядя до жири прямо в глаза, сказала серьезно и ласково, «Если бы я слушалась только сердце, я знала бы, что вам ответить. Я ведь тоже люблю вас, но я не свободна, я не одна. Взгляните туда». Она показала на отца и сестер, Подавая и мы сдали знаки, они догоняли их. Ну а я, живо спросил Поль, разве на мне не лежат такие же обязанности, такие же заботы? Мы оба вдовствующие главы семейств. Разве вы не хотите полюбить моих родных так, как я люблю ваших? Правда, правда, вы оставите меня с ними. Я буду Алиной для вас и по-прежнему бабусей для всех наших детей. О, тогда, — воскликнула девушка, сияя радостью, — вот мой портрет, возьмите его, а с ним и всю мою душу, навеки.